Средневековье. Пятый-пятнадцатый века. Средневековое искусство развивалось совершенно по-разному на территориях, принадлежавших Западной и Восточной Римской империи, которую принято называть Византией. Если Византия унаследовала и частично продолжила богатые традиции римского искусства, то западная часть была захвачена варварами. Они обладали своей самобытной культурой, которая, однако, была далеко до достижений античности. При этом, как на Западе, так и на Востоке, искусство было религиозно ориентированным, но выражалось это по-разному. Искусство Византии — это иконы, мозаики, фрески, убранство внутри храмов. А искусство Западной Европы — это во многом предметы быта во времена варваров и архитектура, и ее убранство, сохранившиеся памятники с X-XI века. В Византии мы посвятим меньше времени, поскольку там довольно быстро установились каноны, то есть изобразительные законы. Каноны диктовали, как и что нужно изображать, и не менялись веками. А на искусстве Западной Римской империи остановимся подробнее. Архитектура и другие виды средневекового искусства там прошли огромный путь всего за несколько веков, и интересно это пронаблюдать. Искусство Византии. В Византии известна в первую очередь своими иконами. Мы безошибочно отличаем их от картин по нереалистичности изображения, обратной перспективе, то есть увеличению предметов по мере удаления от зрителя, отсутствию объема и, конечно, библейским образом. Помимо икон до нас дошло множество мозаик, фресок и рельефов, то есть других видов живописи и скульптуры, которые можно найти в храмах. На пути к Средневековью. Христианское искусство вне закона во втором II третьем веках нашей эры в римской империи появляется и распространяется христианство до начала четвертого века эта религия была запрещена а ее служители преследовали и жестоко наказывали поэтому первые примеры христианского искусства возникают в местах недоступных обычному человеку спрятанных и известных лишь посвященным таким местом стали римские катакомбы пустующие подземные каменоломни Именно здесь во втором веке возникли первые захоронения христиан, а стены этих каменоломен покрылись росписями, сюжетами и образами из Ветхого и Нового Завета. Вот что было свойственно раннему христианскому искусству. Живописцы активно использовали символы, изображения идей через конкретные образы. Перед художниками того времени стояла сложнейшая задача. Им нужно было показать то, что крайне сложно себе даже представить – Бога, святость, небесный мир и связанные с ним чудеса. Это можно было сделать только при помощи символов, способных отразить главные христианские идеи. Например, хлеб и рыба стали символами Иисуса Христа. Если о хлебе своим ученикам говорит сам Христос на Тайной вечере, то рыба, по-гречески «ихтис», стала для христиан аббревиатурой, в которой заключены слова «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». Рыбу, как священный знак, понятно лишь посвященным, изображали на саркофаге, чтобы обозначить принадлежность умершего к христианской вере. Образы заимствовались из более раннего искусства и осмыслялись по-новому. Хотя старая религия и изобразительные принципы прошлого отвергались христианами, они заимствовали образы из языческого искусства. Атрибуты бога-виноделия Диониса – вино, виноград и виноградная лоза – стали символизировать кровь Христа и христианскую веру. Образ бога-любви Амура, крылатого младенца, практически без изменений перекочевал в христианский мир в виде ангела, дьявол же внешне напоминает козлоногого фавна. Интересно, что изображение Иисуса Христа в катакомбах давалось часто символически, например, в виде агнца. Также был популярен образ доброго пастыря, притчу о котором Иисус рассказывал. Можно сказать, что этот добрый пастырь – это сам Иисус, а внешнее изображение напоминает архаического масхофора, древнегреческую статую юноши, взвалившего на плечи теленка. Это лишь некоторые примеры заимствования и переработки христианами языческих образов. В отличие от греков и римлян, первые христиане не обращались к скульптуре. Так как статуя в сознании верующих была связана с поклонением идолам, мастера были сосредоточены на живописных образах. Не было реалистичности, объема, проработки деталей. Это было не нужно, ведь изображалось божественное, а не земное. Художники римских катакомб стремились говорить о возвышенном и спиритуалистическом, поэтому отказались от материальной характеристики предметов, а в изображении героев не акцентировали внимание на телесном. Для христианина тело — это воплощение человеческого начала, в то время как новое искусство старалось показать божественное, нематериальное и иррациональное. В изображениях не подчеркивались объемы фигур, не было видно богатства красок и фактур, а предметы были встроены в пространство неправдоподобно и неправильно. В такой же уписи нет лишних подробностей и обильного декора. Фон однотонный, как правило, белый, ничем не заполненный. Если вспомнить о фресках на вилах в Помпеях и Геркулануме, объемных телах и реалистично трактованных деталях, мы увидим огромное отличие в росписях катакомб, сдержанных, порой суровых, аскетичных, как и сама жизнь первых христиан живопись В начале IV века гонения на христиан прекратились, а затем император Феодосий провозгласил христианство официальной и единственной религией Римской империи. Тогда христианское искусство перестало быть запретным, доступным лишь группам посвященных, и вышло в мир. В 395 году Римская империя раскололась на две части – западную и восточную, которую мы называем «Византией». Ее столица Константинополь стала центром развития христианской культуры, а после падения Западной Римской империи в 476 году Византия осталась единственной империей, и там сосредоточились все творческие силы христианского мира. Помимо религиозной живописи, в Византии существовало также и светское искусство, примеров и описаний которого, однако, не сохранилось. Храм – это важнейшая архитектурная форма для всей эпохи Средневековья. Все службы теперь проводятся внутри, поэтому стало важным внутреннее убранство. В интерьере храма появляются мозаики и фрески. С IV века христианское искусство стало официальным и переместилось из катакомб в храм. Хотя новая религия многое заимствовала из античного язычества, прежний вариант оформления храма не подходил христианству. В Греции и Риме не было принято отправлять религиозные обряды внутри храма. Все ритуалы происходили за его пределами, даже алтари располагались снаружи, поэтому интерьер здания не оформлялся ярко и пышно. Теперь же все христианские службы ведутся внутри, и храм увеличился в размере. Огромное значение приобрело его внутреннее убранство, где в большом количестве появились мозаики и фрески, два вида монументальной живописи. Мозаика – Изображение сделано из квадратных камешков и цветного стекла, смальты. Стеклянная масса смешивалась с красящим пигментом, затем ее делили на небольшие плоские полосы, а после застывания разрезали на кусочки квадратной формы. Из них выкладывались цветные изображения любого масштаба. Фреска – живопись по сырой штукатурке водорастворимой краской. Две эти техники были хорошо известны как в Западной Римской империи, так и в Восточной. С появлением христианства они начали служить новым изобразительным целям внутри церкви. Оформление храма было строго упорядочено, поскольку оно отражало высший порядок Царствия Небесного. Мозаики и фрески размещались по строгим правилам. Храм воспринимался верующими как обитель Бога. Все в нем имело смысл и символику. На куполе изображался Иисус, в полу куполе Апсиды, выступа, где обычно располагался алтарь, Богоматерь. Поскольку храм был еще и метафорой мира, то такое его оформление говорило о том, что божественная сила способна упорядочить этот мир. Авторы мозаик и фресок обязаны были следовать канонам, а не собственному видению. Строгий порядок в оформлении интерьера касался и самих изображений. Организация декора предполагала подчинение общим изобразительным правилам. Автор не мог привносить собственное видение события в мозаику или фреску. В искусстве были выработаны каноны, то есть особые изобразительные законы, сформировавшие икону как тип живописи. Каноны сложились окончательно к VI веку, во времена императора Юстиниана Великого. Пример. Мозаика из церкви святого Виталия в Равенне – одна из самых древних и знаменитых – и отлично демонстрирует особенности нового художественного языка. Перед нами в ряд выстроилась целая процессия, в центре которой сам император Юстиниан. Слева от него воины, а справа священнослужители. Это опора и защита власти. Восставших против правителя всегда может усмирить армия, а церковь напомнит о том, что император – избранник бога. Это также объясняет, почему образ императора мог появиться даже в церкви. Главные герои в иконе всегда изображены анфас, второстепенные в профиль. Все участники процессии повернуты к нам лицом. Внешне они не похожи, различных возраст, выражений лиц, прически. Однако все лица объединяют взгляд широко раскрытых глаз, кажущихся огромными. Фигуры невразительны и объемны, они как будто повисли в воздухе. В них, в отличие от лиц, много общего. Одежда производит впечатление драпировки, висящей на вешалке, а не на живом человеческом теле. Если посмотреть на ступни ног, фигуры покажутся висящими, а не стоящими на земле, так как на них не давит вес тела. Все, что напоминает о земном мире, исчезает. Образ реальности меркнет. Художник не говорит о реальном пространстве времени, о человеческом и материальном. Он пытается рассказать не о земном, а о небесном и показать божественное присутствие». Важно обозначить, в первую очередь, одухотворенность и чудесность небесного мира. Это мир света и вечности, в нем нет зла, смерти, тьмы, начала и конца. У фигуры предметов нет объема, поскольку для его изображения нужна тень. Тень — это тьма, которой в небесном мире нет места. Недвижимый и величественный вид героев. Все фигуры неподвижны, нет активных действий и резких жестов. Художник показывает не конкретный момент времени и действия, а нечто вечное, неизменное. Иллюзию бесконечности поддерживает золотой фон, на котором нет элементов пейзажа. Здесь нет ни природных, ни архитектурных деталей. Из-за этого пределов пространства за спинами героев не ощущается, оно бесконечно. Материал, из которого была сделана мозаика, также создавал определенный оптический эффект так называемой чудесности. Золотые кусочки смальты, цветного непрозрачного стекла, хорошо отражали свет, и это создавало эффект мерцания и движения. Поскольку главным источником освещения в церквях были свечи, по поверхности золотого мозаичного изображения постоянно скользили блики света и тени. Это придавало мозаике таинственность и настраивало зрительно-мистический лад. Для человека, жившего полторы тысячи лет назад, подобные оптические эффекты были чудесным явлением. Они вызывали восторг, трепет и должны были укрепить его в вере. Пример. Подобный эффект хорошо чувствуется в мозаике богоматерь Аранта в Киеве. Обилие золота вокруг богоматери, а также в складках ее платка, мафория, делает золотое сияние главным героем мозаики – Поскольку в Библии сказано о том, что Бог — это свет, и именно так он является человеку, то золото — это метафора света и явление Бога в этот мир. Таким образом, мы видим Богоматерь и других героев как бы пронизанными этими лучами божественного сияния. Золото и идущий от него свет — это настоящая божественная энергия. Византийским иконам свойственна аскетичность образов. Удлиненные фигуры, строгость, худоба и сдержанность — Большинство сохранившихся до наших дней византийских памятников живописи позволяет сказать, что это искусство было торжественным и праздничным, оно настраивало человека на возвышенный лад. Вместе с тем, образы говорили не о радости земного бытия, а о стойкости верующего. Поэтому часто фигуры святых и богоматери кажутся нам вытянутыми, подобно колонне или свече. Это знак непоколебимости человека в его вере. Лица тоже выглядят вытянутыми, они лишены эмоциональности, не видно признаков возраста. Для ликов характерный удлиненный нос, маленький рот и огромные, смотрящие в бесконечность глаза. Однако не все образы, созданные в Византии, были столь схематичными. Развитие образа в византийской иконе Можно выделить два типа образов – схематические и художественные, наполненные глубоким психологизмом. Эта разница связана со спорами о допустимости жанра иконы вообще с иконоборчеством. Схематические, безэмоциональные образы возникли в результате негативного отношения к иконе в VII-X веках. Приверженцы иконоборчества отрицали возможность самого существования иконы, приравнивая ее к идолу. Поскольку в христианстве идолопоклонство было запрещено, они пытались запретить и сами иконы. В результате долгих споров и борьбы Византия отстояла право на иконы, но иконописный образ должен был быть максимально далеким от реального человеческого. Многие образы, созданные после иконоборческого периода, схематичны и геометричны. Глаза в форме лодочки, круглый черный зрачок посередине, нос как будто скульптурно вырублен, лицо симметрично, на нем полностью отсутствуют эмоции. Это называется великим аскетическим стилем, он начинается в первой половине XI века. Но вместе с тем, когда иконоборческие настроения рассеялись многие образы стали более художественными. Лица индивидуальны, черты более живые, щеки покрывают нежный румянец, взгляд проникновенный, глубокий, слегка отрешенный. В иконе Владимирской Божией Матери взгляд Богоматери глубокий, с оттенком печали. Эта сцена, в которой Мария и Христос соприкасаются лицами, названа умиление Она действительно наполнена тонкой эмоциональностью. Наиболее ярким временем в истории Византии стал XIV век. Величие и торжественность иконы соединились с живостью и правдоподобием человеческих образов. Связь с античным искусством Византии была всегда. Это исконная территория греков, да и история государства начиналась как продолжение Римской империи, унаследовавшей античный художественный опыт. Пример. Взаимопроникновение античных и христианских традиций хорошо видно в иконе «12 апостолов», где перед нами при всей величественности и торжественности возникают живые и настоящие человеческие образы. Так мастера соединяли в священных образах мистическое и античное. Фигуры апостолов на первом плане развернуты в три четверти, драпировки лежат красиво и естественно. Лица индивидуальны, мы видим разный возраст апостолов, разницу их характеров. При отсутствии видимого сюжета в фигурах все равно ощущается динамичность, а между героями на первом плане разворачивается немая сцена, как бы диалог, где апостол справа смотрит в книгу в поисках ответа на вопрос, обратившегося к нему апостола слева. Рельефы. Византийская скульптура не сохранилась до наших дней, зато в большом количестве мы можем изучать рельефы. Прежде всего, это были саркофагии над гроби, на которых в один или два яруса давалось изображение евангельской сцены или священный образ. По виду эти рельефы не слишком отличаются от римских. Все персонажи одного размера, активные действия отсутствуют, герои предстают перед зрителем фас или профиль, фон ничем не заполняется. Настоящими шедеврами были небольшие рельефные пластины из слоновой кости. Будучи дорогим и сложным для обработки материалом, слоновая кость попадала в руки только настоящему мастеру-виртуозу. Табличка X века передает мельчайшие нюансы наряда императора Константина VII, перевесть на его хитоне, узоры его диадемы. К подобной точности и детализации изображения мастера прибегали не всегда, но на данном примере становится понятен уровень владения техникой резьбы. Конспект. Средневековое искусство берет свое начало в римских катакомбах с росписи первых христиан христианское искусство было символическим, поскольку подчинялось необходимости скрываться от непосвященных. При этом оно переосмысливало старые языческие образы и интерпретировало их по-новому, стремясь изобразить божественный мир. Так возникла нереалистичность изображаемого, свойственная и более позднему средневековому искусству». В IV веке христианство выходит из тени, и огромное значение для искусства приобретает храм. Его внутреннее убранство строго регламентировано. Основными видами живописи становятся мозаика и фреска. Характерные художественные приемы – обилие золота для создания эффекта свечения, схематизм, невыразительность фигур, лиц и предметов. Все это нужно, чтобы подчеркнуть божественность и чудесность изображаемого, вызвать у зрителей чувство благоговения и восторга. При этом на более поздних византийских иконах XIV века есть правдоподобие образов. Художественный язык, созданный византийскими иконописцами, был распространен на всей территории Восточной Римской империи и за ее пределами, в Италии и на Руси, ставшей преемницей многих традиций византийской культуры. Территории Западной Римской империи. Искусство начинается сначала. В то время как искусство Византии было продолжением античных традиций, хотя и переработанных и переосмысленных, На землях, павшей в 476 году Западной Римской империи, культурная жизнь протекала совсем иначе. После падения она рассыпалась на множество маленьких варварских королевств, культурный уровень которых был очень разным. Некоторые из них были хорошо знакомы с античным искусством, например, на юге Франции или севере Испании. Народы, населявшие эти земли на протяжении нескольких веков, ассимилировались с римлянами и греками. Другую культурную ситуацию представляли германские племена, гораздо более далекие и независимые от античного влияния, что выражалось и в искусстве. При этом все эти народы постепенно принимали христианство и связывали свою культуру с новой религией. На развитие искусства средневековой Европы оказали влияние три явления – античность, народные языческие традиции, характерные для каждой отдельной территории, и христианство. Прикладное искусство. Нестабильность жизни на территории Западной Римской империи не позволяла строить величественные храмы и создавать масштабные картины и скульптуры. Поэтому культура того времени дошла до нас в основном в виде предметов декоративно-прикладного искусства. Когда в Византии уже сложился новый художественный язык и создавались настоящие шедевры архитектуры и живописи, западноевропейские земли, только успокоившиеся после переселения народов, терзались нашествиями новых варварских племен. Остготы, вестготы, вандалы и гуны пересекали территории и вторгались в королевство. Культура того времени дошла до нас не в виде фресок или икон, Это были предметы, которые можно было носить с собой и помещать в погребениях. Прежде всего, это броши, фибулы, диадемы, рукоятки, ножей и наконечники для стрел. Сохранность этих вещей связана с прочностью металла и полудрагоценных камней, часто использовавшихся мастерами. Звериный стиль. Предметы, сделанные в форме зверя или хищной птицы. Часто встречаются изображения хищников – волка, медведя, орла – Образ зверя в искусстве раннего Средневековья встречается постоянно. Это объясняется глубокой связью языческих народов с миром природы. Особое место в изображениях занимал образ хищника, существа, которое представляло опасность. Нередко такие образы наделялись сказочными, фольклорными чертами, напоминали драконов и прочих фантастических существ. Филигранный стиль, когда предмет причудливо оплетен металлическими нитями хромный или многоцветный стиль, когда поверхность изделия разделена многочисленными перегородками, которые напоминают соты, а пространство между ними заполнено пластинами из полудрагоценных камней или цветным стеклом. Орнамент. Все предметы искусства, выполненные в это время, имеют общую черту – использование орнамента в качестве украшения. Мы можем сравнить это тяготение к узорам с греческой геометрикой, где вазы были также оплетены сетью поясов, напоминавших природные образы. Раннесредневековый орнамент – это хитросплетение линий, иногда напоминающие растения, а иногда животное. Они оплетают, обволакивают предмет – Часто в нем можно увидеть черты и растительного, и животного начала одновременно. В сознании одно было неотделимо от другого, неразделим с ними и человек, все крепко связано. Пример. Орнамент можно увидеть не только в декоративных предметах, но и в рельефе. На рельефной плите орнаментальная плетенка создает рамку для изображения, а растительные мотивы встраиваются в сам рельеф. Изображение весьма схематично и кажется наивным. Раннехристианские западноевропейские рельефы отличает большая условность и схематизм. Богоматерь с младенцем Иисусом сидит на троне, окруженный звездами цветами. Летящий ангел будто врезается в спинку ее трона, склонившие головы волхвы уступают в размерах Марии, главной героини в этой сцене. В изображениях этого типа и времени нет реалистических деталей – Они все достаточно схематичны. Например, под ногами волхвов не обозначено никакой поверхности, схематично проработаны лица, лишь намечены прорези глаз, рот обозначен дугой. Фигуры непропорциональны, слегка геометричны, а складки одежды обозначены симметрично расположенными прямыми линиями. В композиции многих изображений того времени видна симметрия. В центре рельефа – Иисус, сложивший руку в благословляющем жесте, слева и справа – ангелы, над головой – рука Бога Отца, выполненная крайне условно. Подобные примеры хорошо показывают, как далеки варварские мастера от античной пластики. Если Византия унаследовала греко-римские традиции, то Западная Европа начала сначала, имея перед глазами лишь немногие образцы классического античного искусства. Книжная миниатюра. С другой стороны, именно благодаря независимости от греко-римской традиции возникло своеобразие и самобытность искусства Европы. Особенно интересно и сильно это проявляется в книжной миниатюре. Возникновение миниатюры связано с переходом европейской цивилизации от папирусного свитка к кодексу, сшитыми между собой тонкими страницами пергамента, выделанной телячей кожи. Кодекс – это форма, которую унаследовали и современные книги. Постепенно в текстах кодекса причудливой плетенкой начинают выделять первые буквы в главах, а на некоторых страницах появляются иллюстрации. Они живут по тому же изобразительному закону, орнамент главенствует во всем. Оформление книг было стилистически очень ярким на севере Европы, особенно в Ирландии и скандинавских странах. Ярчайший пример – Келтское Евангелие VIII века, в иллюстрациях к которому мы видим вязь переплетающихся растительных и животных мотивов. Христианские символы соединяются с языческими, изображение архитектурных форм перетекают в растительные и животные. Это особое видение мира древним человеком, когда он не смотрел на каждый из его элементов в отдельности, а воспринимал все в неразрывной связи, в том числе и с собой. Исследователи предполагают, что в архаические времена орнамент выполнял функцию оберега и защищал тот объект, на котором он изображен. Возможно, подобной плетенкой молодые варварские народы хотели сохранить, защитить, придать прочность тому, что было для них особенно важно. Евангелие — главная книга христианина, которая тоже нуждалась в защите от профанного взгляда, и орнамент мог уберечь священный текст от непосвященного. Изобразительные принципы книжной миниатюры напоминают рельефные. Симметричная композиция, зависимость вида персонажей от их места в иерархии, отсутствие объема. Пример. Иллюстрация «Взятие Христа под стражу» имеет симметричную композицию. Левая часть фигуры Иисуса выглядит как зеркальное отражение правой. Лицо и прическа изображены по тому же принципу. Все от завитков волос до складок одежды строго симметрично. По бокам стоят стражники, меньшие по размеру. Это иерархический подход к изображению. Все выглядит плоско. Художник не передает объем, не моделирует его светотенью. Вместо этого он четко прорисовывает контуры и заполняет пространство между ними цветом, не используя его градации оттенков. Именно это и формирует плоскостное, необъемное изображение. Мастера в Византии и на Западе Европы имели разный культурный опыт. Но единую цель – изобразить священную историю и ее героев, чудесных, неземных, Это позволяет видеть общее в их изобразительном подходе. Однако западноевропейские рисунки выглядят проще, скромнее византийских. Здесь нет такого богатства красок, тонких деталей, изысканности образов. Каролинкское возрождение, IX век. В IX веке в книжной миниатюре произошли большие перемены. В конце VIII столетия к власти во франкском государстве пришел Карл Великий, который мечтал восстановить границы прежней Римской империи. Но его увлекала не только политическая мысль, Обратиться к античному миру ему хотелось и через искусство. Поэтому период правления Карла Великого можно назвать временем Возрождения, когда возвращается интерес к греческой философии и римской истории, а образцами пластических искусств становятся византийские памятники архитектуры и живописи. Пример. В качестве примера можно привести Евангелие Аббатисы Ады – Здесь нет варварской плетенки, строгая симметрия нарушена. Вместо этого мы видим сидящего на троне в живой позе евангелиста Луку. Детально проработаны складки его одежды, формирующие объем фигуры, слегка напоминающие классические образы Греции, Рима, Византии. На втором плане есть архитектура, но нет привычного орнамента. К этому же времени относится редчайший пример раннесредневековой скульптуры. Небольшая статуэтка, где изображен всадник на коне, по-видимому, сам император Карл – Она восходит к римским конным статуям. Возможно, образцом для этой маленькой статуэтки послужила конная статуя Марка Аврелия, единственная из конных скульптур, сохранившихся от языческого Рима. Однако говорить о радикальных переменах в характере искусства рано. После смерти Карла и распада его империи, культура снова делает шаг назад, не будучи готовой к резкому пересмотру изобразительных принципов. Конспект. В отличие от Византии, Западная Европа была далека от античных традиций. С одной стороны, это привело к необходимости развивать искусство с самых основ, а с другой — придало ему самобытность. Если в Византии искусство было храмовым, то здесь на первый план выходят бытовые предметы, такие как броши фибулы, диадемы, рукоятки ножей, наконечники для стрел Также большую роль играют книги. Свиток заменяется кодексом. Именно эту форму имеют и современные книги. Развивается книжная миниатюра — Орнамент в ней носит как декоративные, так и защитные функции, выполняя роль оберега. При этом миниатюра обладает чертами общими с ранневизантийской иконой – схематичностью, отсутствием объема и иерархичностью изображаемого. В IX веке, после прихода к власти Карла Великого, происходит кратковременный всплеск интереса к античному и византийскому искусству. Однако, по-настоящему, механизм пересмотра изобразительных принципов запустится после Тысячного года, когда начнется новая эра в жизни средневековой Европы. Романский стиль в Западной Европе. XI-XII века. Начиная с X века можно говорить о возникновении настоящих больших стилей в изобразительном искусстве. Более спокойная обстановка в Европе позволила начать активное строительство храмов, и в их конструкции и оформлении прослеживаются общие черты. Они же видны и в книжной иллюстрации. После тысячного года жизнь в Европе начала меняться. Обещанный церковью апокалипсис не состоялся, что позволило верующим настроиться на будущее более оптимистично. Кроме того, набеги варваров подошли к концу. Все, кого можно было так называть, постепенно теряли свои варварские черты, становясь частью цивилизованного мира». Основные границы королевств будущих государств Франции, Германии, Швейцарии и других обозначились и перестали меняться. Возникли первые университеты, рыцари отправились в крестовые походы, а паломники усиленно путешествовали по святым местам. На этом историческом фоне возникает романский стиль. Его название связано с обращением европейских строителей к римской архитектуре и инженерии. «Романус» значит «римский». Главным центром формирования этого стиля стал храм. Он спасал не только жизнь во время нападений на город, но и душу христианина от соблазнов и грехов земной жизни. Поэтому внешний храм был массивным, крепким, толстостенным, а его декор способствовал наставлению христианина на истинный путь. Храм — основа романского стиля. Стало развиваться паломничество, поэтому возникла необходимость в строительстве прочных зданий большого размера. Прежние храмы были непрочными и недостаточно вместительными. Теперь храм должен был вмещать несколько сотен прихожан, а при необходимости спасать им жизнь, если шла война и укрыться от врага было негде. Именно здесь европейцам вновь пригодился древнеримский опыт строительства. Воздвигая масштабные сооружения, часто достигавшие в высоту и в ширину нескольких десятков метров, римляне перекрывали эти площади полукруглыми сводами. Этим же конструктивным решением воспользовались и строители в XI веке. Библия для неграмотных. Скульптура и рельеф в храме. Самые примечательные образцы романского стиля в скульптуре можно найти на фасадах романских церквей, особенно во Франции. Основными сюжетами для изображения были следующие — Христос во славе, спаситель в окружении четырех евангелистов, страшный суд, богоматерь с младенцем Иисусом. Пример. В пространстве над дверьми собора Сан-Лазар, Тимпане, изображен Христос в окружении евангелистов, а рядом сцена страшного суда. Мы видим, как взвешивает человеческие души архангел Михаил — Еву перед грехопадением, грешников и праведников. Одним словом, все то, что способно красочно и наглядно показать человеку, что ожидает его после смерти. Все фигуры расположены близко друг к другу, между ними нет расстояния и пауз. Кажется, что все события происходят на первом плане в одно и то же время. Пропорции этих фигур искажены, из-за чего они не кажутся натуроподобными». Само пространство тимпана заполнено целиком. Боязнь пустого пространства — характерная особенность всего средневекового искусства. В рельефе множество фигур, но немного деталей. Все детали, которые возникают перед глазами, нужны для уточнения обстоятельств сюжета. Это атрибуты, необходимые для рассказа. Одна из важнейших характеристик романского изображения — наглядность и понятность. Его задача — рассказать зрителю историю. Поэтому, несмотря на избыточность композиции, повествование всегда получается лаконичным и четким. Во многом это связано с тем, что в период иконоборчества, пытаясь отстоять право на использование изображений, церковь в Западной Европе назвала рельеф и живопись Библии для неграмотных и тем самым обозначила функциональный смысл храмового искусства. Пример. «Гильдесгеймские врата» — это настоящая книга, которую способен прочитать каждый, несмотря на непропорциональность фигур, неестественность поз и фантастичность некоторых деталей. Вот Бог создает Еву из ребра Адама. Адам лежит, а справа, на этом же рельефе, уже появилась Ева. События в одном и том же изображении показаны последовательно, так же, как они разворачивались в Библии. Это обеспечивает понимание последовательности и связи событий между собой. В сцене грехопадения змей, сидящий на дереве, едва заметен. Так подчеркивается его коварство. А коварство Евы подчеркивается ее сходством со змеем. Как змея изображена плетающим ствол дерева, так ноги Евы переплелись, когда она предложила запретный плод Адаму. Печаль героев в сцене изгнания из рая» подчеркнута опущенными вниз верхушками растений. Сложно определить, что это за растения. По размеру они напоминают деревья, но по виду на них не похожи. Натуралистичность не так важна, как необходимость передать смысл происходящего. Одна из важнейших тем искусства того времени — искупление человеком своих грехов. Именно поэтому чаще всего скульпторы обращались к сюжету о страшном суде. В связи с этой идеей характерным для романского стиля памятником будет распятие — Образ Иисуса невероятно трагичен. Убедительный в своей эмоциональности, он должен напоминать человеку о жертве, принесенной Богом для искупления грехов. Тело Иисуса кажется изможденным и исхудавшим. Сама фигура спасителя трактована очень условно. Она слишком тонкая и непропорциональная. Схематично показаны ребра и другие открытые части тела. Тонкие руки и крупные кисти — никакой мускулатуры и моделирования суставов. Изображение схематично и примитивно — При этом оно заставляет зрителя проникнуться идеей страдания. Фресковая живопись. Герои фресковых изображений ведут себя так же, как и в скульптуре. Художник не мыслит в трёхмерном пространстве. Он выдвигает все фигуры на первый план. Фигуры грубы. Кажется, что они составлены из модулей очень примитивного конструктора. Порой сложно различить, женщина перед нами или мужчина, здание или предмет мебели. Позы застывшие, руки, как правило, большого размера, так как их жесты в сюжете могут иметь важное значение. Общее впечатление, которое вызывают образы, созданные в этот период, это наивность и простота изображения, условность. Также характерно отсутствие объема. Изображение кажется плоским, пространство между линиями равномерно занято краской. Пример. Фреску «Христос Пантократор» из церкви в Тауле можно считать одним из самых характерных примеров романской живописи благословляющий жест правой руки Иисуса, привлекает внимание ладони кисть огромного размера. Лицо напоминает маску с условно обозначенными на ней чертами. Искажены пропорции, как в византийских иконах, огромные глаза и вытянутый свечкой нос. Румянец на щеках обозначен красными точками. Складки хитона Иисуса условно симметричны и не подчеркивают объемы фигуры. В изображении главенствует контур, линия, очерчивающая границы предмета, а не цвет или тень. Фон плотный и однотонный, синий, зеленый, белый. Цвет равномерно заполняет пространство между контурами, иногда очень робко и неточно обозначаются суставы или мышцы. Романские фрески как будто нарисованы ребенком, но ведь человек, только что вышедший из стадии варварства, еще не научившийся читать и писать, постигал мир интуитивно, часто глядя на многие вещи наивно и однозначно, и именно так он будет воплощать свое видение мира в искусстве. По-детски ярко и просто, без знания пластической анатомии и законов прямой перспективы Как и в скульптуре, самое главное в живописи — понятное и последовательное изложение событий священной или светской истории. При этом в романике осталось немного прежней любви к орнаменту и образу зверя. Чаще всего это видно на капителях, то есть на вершиях колонн. Пример. Из растительной плетенки на нас смотрит чудовище с высунутым языком. Иногда в нем можно распознать льва или дракона, кое-где мелькнет чешуйчатый или конский хвост. На фасадах романских соборов чудовищ попирают ногами святые и пророки, которые выстроились у входа, подобно колоннам, напоминая о том, как надо обходиться с грехами. Каждый из них стоит на каком-то звере, который символизирует человеческую слабость». При виде таких чудовищ у входа в Сан-Трофим в Арле Ван Гог говорил, что они пугают его и напоминают что-то китайское. Известна любовь китайской культуры к драконам, а пугающую роль таких изображений Ван Гог почувствовал даже спустя много веков после того, как собор был построен. Идея оформления романских храмов в том, чтобы наставить верующих на истинный путь. Именно для этого и служат чудовища, которые символизировали грехи и пороки. Прикладное искусство в романике Романское искусство иногда выходит за пределы храма, создавая предметы декоративно-прикладного искусства. Например, ковер из Байо, где рассказывается история о Вильгельме Завоевателе и битве при Гастингсе. На ковре длиной почти в 70 метров последовательно представлены события, связанные с нормандским завоеванием Англии. Мы видим множество героев, которые кочуют из одного эпизода в другой. Здесь много кораблей, коней, оружия. Они заполняют почти все отведенное для изображения пространство. Все действия разворачиваются на первом плане. Это напоминает аппликацию или комикс. Лишенные объема человеческие фигуры, смешные человечки, похожие друг на друга, активно жестикулируют, двигаются, сражаются». Архитектура изображена очень схематично. Ее масштабы сильно уменьшены для того, чтобы поместиться в композицию. И трактованы условно только линии, обозначающие колонны, арки, крышу. Море показано непрерывными волнистыми линиями, земля — полукруглыми. Как и на фресках, изображение повествовательно, схематично и похоже на нарисованное ребенком. Книжная миниатюра. В Венчестерской псалтире видно, что образ причудливого зверя не ушел из искусства, но стал играть в нем новую роль. В виде хищников и причудливых зверей теперь изображается дьявол, в пасти которого оказываются грешники после смерти. В образе зверя чаще всего изображаются отрицательные персонажи, спутники дьявола и он сам. Вслед за фресками и рельефами к повествовательности стремится и книжная миниатюра. Пример. Часто сами изображения на странице расположены в несколько рядов, напоминающих строчки, как в иллюстрации к девятой главе «Откровение Иоанна Богослова» из Сен-Севера. Три яруса изображений даны на трех ярких контрастных фонах. Всадники сидят на фантастических животных. Шерсть показана точками. Грешники, лежащие внизу, расположены на разных уровнях, иначе лежащие на первом плане загородили бы дальних. Реалистичность здесь уступает место наглядности и очевидности. Конспект. Романский стиль возникает накануне тысячного года в связи с развитием паломничества и необходимостью в более прочных и вместительных храмах. Название было придумано в XIX веке и связано с тем, что средневековые архитекторы пользовались римскими инженерными решениями. «Романус» значит «римский». К XI веку, когда романский стиль окончательно сформировался, обозначились его главные свойства – простота, выразительность и повествовательность. Огромное значение приобрел сюжет – Визуальные образы, в основном фрески и рельефы, были Библией для неграмотных, их главная черта — наглядность. Поэтому изображением свойственна схематичность, отсутствие лишних деталей, условность, чтобы каждому человеку было ясно, о чем идет речь. Со временем такое наивное, но стремящееся к рассказыванию простых и важных историй искусства все больше и больше концентрируется на объяснении морали и христианских ценностей через что-то близкое и понятное человеку. Это способствовало пробуждению в искусстве интереса к земному миру. Также на это оказал влияние рост городов, где процветало свободное от феодалов население, улучшение условий жизни, что дало возможность воспринимать эту жизнь не только как путь искупления грехов, но и как время наслаждения красотой окружающего мира. Наконец, научные и инженерные прорывы. Эти изменения в жизни людей привели к возникновению нового стиля — готики. Готика. Готическое искусство, как и романское, в первую очередь выразило себя в архитектуре. В результате новых инженерных приемов здания из тяжеловесных и приземистых превратились в стремящиеся ввысь, состоящие из множества заостренных башенок, стоящие на тонких столбах опорах. Первый готический собор появился в середине XII века, и все построенное до начала XIII века принято называть ранней готикой. Скульптура. Готический собор невозможно представить без большого количества скульптур внутри и особенно снаружи здания. Статуи того времени как бы знают, что они лишь часть собора, полностью подчиняются его форме. Пример. Скульптуры на западном фасаде Шартерского собора – одновременные колонны, которые поддерживают арки портала. Как все элементы собора, статуи вытянутые и плоские. Слишком узкие плечи и необъемное тело скрываются под драпировками, складки которых похожи на простые полоски, идущие снизу вверх. Наступни, словно бы не давит вес, они повисли в воздухе, это подчеркивает невесомость тела. Нечто подобное мы видели в византийском искусстве, где торжество духа над телом было показано невыразительной фигурой, противопоставленной одухотворенному взгляду. Здесь лица пророков также наиболее правдоподобны и привлекают внимание напряженным взором. Хотя в лицах пока нет ничего индивидуального, мужская и женская внешность в основном отличаются лишь наличием и отсутствием бороды, иногда прической. Южная часть собора в Шартре, несколько раз горевшего и перестраивавшегося, была создана почти на сто лет позже западной, в середине XIII века. Те образы, которые возникают здесь, сильно отличаются от раннеготических Пример. Скульптуры периода зрелой готики в XIII веке становятся заметно объемнее и самостоятельнее, перестают полностью зависеть от архитектурной формы. Святой Георгий — крепкий, сильный воин. Его статуя объемна. В отличие от ветхозаветных пророков западного портала XII века, он уверенно стоит на земле — Причем очень правдоподобно, естественно, опирается на одну ногу, другую расслабляет. Это так называемый прием контрапоста. Он был открыт поликлетом в V веке до нашей эры но после завершения эпохи античности вернулся в скульптуру только в XIII веке. Используются образы, близкие и понятные средневековому человеку. Георгий одет в кольчугу, в руках у него меч, который можно было увидеть у рыцарей-крестоносцев. Будучи римским воином, жившим в III-IV веках, в реальности Георгий выглядел совсем иначе. Римляне носили другие доспехи и использовали оружие другого вида. Но готический скульптор не только плохо знает исторические реалии прошлого, он стремится быть понятным своему современнику. Экзотика и далекие от понимания образа не способны были затронуть душу средневекового европейца. Готическая скульптура ставит перед собой цель не только быть Библией для неграмотных, но и поучать человека, наставлять на правильный путь. Это хорошо показывает статую святой Модесты. Латинский корень «модест» означает «скромный». Перед нами действительно скромная девушка, которая правой рукой отталкивает от себя мир с его соблазнами и грехами, а левой держит Новый Завет, показывая единственный путь, к которому она хочет идти. Книгу она держит как щит. Учение Христа должно спасти ее от грехов. Одежда на теле Модесты смотрится гораздо реалистичнее, чем на раннеготических скульптурах. Складки робко, но подчеркивают очертания тела. Они струятся вниз, не выглядят линейными, как на пророках XII столетия. Внизу же они загибаются и создают ощущение легкого волнистого движения. Лицо Модесты тоже говорит о скромности, на нем не запечатлены яркие эмоции. Отношение к эмоциям в Средневековье было неоднозначным. Сильный гнев или бурная радость были знаком того, что в человеке природное преобладает над духовным, и это считалось неправильным. Таким образом, безэмоциональная модеста является воплощением идеала христианина. Указывать человеку правильный путь, говорить, что хорошо и что плохо — важнейшая цель готической скульптуры. Пример. «Искуситель и дева — отличная демонстрация этих целей». Герои сценки откровенно улыбаются, что должно привлечь внимание зрителя. Богато одетый кавалер слева активно жестикулирует, привлекая внимание дамы. Она отвечает на его интерес улыбкой и слегка отодвигает одежду, демонстрируя тело. Подобное поведение должно казаться аморальным само по себе, однако более глубокой эту сцену делают изображенные за спиной у кавалера змеи и жабы, спутники дьявола. Речь идет о том, что дьявол подстерегает человека повсюду и под угрозой каждый кто забыл о правилах и нормах. Яркие противопоставления — любимый прием в готической скульптуре. Мастер четко делит мир на черное и белое, подчеркивая положительное и отрицательное в героях. Для этого часто изображались человеческие эмоции, не как разговор о сиюминутной радости или печали, а как способ воздействия на зрителя, возможность объяснить суть сюжета. Это хорошо видно в скульптурах Магдебургского собора. В оформлении его портала использован сюжет о разумных и неразумных девах, притча, которую рассказывал Христос. Десять дев ожидали прихода жениха. По иудейской традиции он с родными являлся ночью для совершения свадебного обряда. Пять дев запаслись маслом для светильников, чтобы зажечь их во время прихода жениха, а пять других нет. Когда жених явился, пятеро дев пошли покупать масло, покинув дом. Оставшиеся девы и свадебная процессия затворили двери, и ушедшие неразумные девы не смогли вернуться назад. Дом — это царствие небесное, жених — Бог. Лица разумных дев улыбчивы, неразумные и грустны. Из глаз одной в виде каменного потока льются слезы. Радость одних и страдания других показаны очень красноречиво. Любимый образ зрелой и поздней готики — Богоматерь. Она становится главной героиней готического искусства. Многие соборы в Европе посвящены именно Богоматери. В ее лице видели заступницу и пример для любого человека. Поэтому ее образ можно встретить в любом соборе, внутри и снаружи. Пример. На портале Амьенского собора богоматерь держит на руках младенца Христа. На ее голове корона, а над головой ангелы поддерживают нимб. Интересно, что нимб представлен не как мистическое сияние над головой святого, а как нечто материальное. Он напоминает большую красивую тарелку с ажурными краями. Корона на голове Марии проработана также тщательно. Мастер уделил одинаковое внимание как главному образу, так и деталям вокруг него. Это важнейшее новшество, возникшее в эпоху зрелой готики. Интересно обратить внимание на фигуру Марии. Очертания ее тела выражены слабо. Все скрывают драпировки, но складки драпировок элегантно струятся и создают игру линий, что имеет сильный декоративный эффект. Сама Мария стоит, опираясь на одну ногу. Здесь также использован контрапост. Однако этот прием здесь усилен, поэтому вся фигура напоминает латинскую букву «С». Многие статуи того времени напоминают эту линию, поэтому ее принято называть «готическая кривая» или «С-образная кривая». Это декоративный прием, который придает четким прямым линиям архитектуры собора изящество. Пристальное внимание к окружающему миру не могло не сказаться на изображении человека. Мастеров привлекают не только эмоции, способные ярче подчеркивать образ или сюжет, В XIII веке в Германии появляются статуи, передающие индивидуальность человеческой внешности в полной мере. Это статуи донаторов, то есть людей, которые пожертвовали деньги на строительство городского собора. Четыре человека перед нами — это четыре разных темперамента, возраста и внешности. Каждое лицо наделено своими уникальными чертами. Мы видим разные наряды и головные уборы. Если сравнить эти скульптуры с ранними образами пророков Шартерского собора, то мы поймем, какой огромный путь проделало готическое искусство всего за одно столетие. Живопись В отличие от брутальной романики, готика очень изящна и легка. Собор не производит впечатление крепости, наоборот, он взмывает ввысь. Вместо фресок, освещенных тусклым светом маленьких окошек романского храма, в готическом мы видим огромные окна, заполненные витражами. Сквозь них проходят солнечные лучи, которые создают игру света и ощущение чуда внутри собора. На витражах изображено множество сюжетов Ветхого и Нового Завета «Жития святых». Яркие краски витражных стекол вдохновляли и художников, которые иллюстрировали книги. В книжных миниатюрах цвета были яркими и сочными. Характерные приемы книжной миниатюры. Как и в скульптуре, фигуры изображенных героев немного вытянутые и S-образно изогнутые. Интерес к окружающему миру выражен через обилие деталей и передачу индивидуальных особенностей во внешности человека. Если на рисунке несколько персонажей, то внешность их будет отличаться. Разные прически, разная одежда, разные детали, которые характеризуют образ. Однако лица будут похожи, нет подробной проработки внешности. В рисунках обнаруживается не только разнообразие обликов, но и богатство ракурсов. герой развернуты к нам лицом, показаны в профиль иногда стоит спиной или в три четверти. Детали фона проработаны тщательно. Много подробностей обстановки. Это может быть часть интерьера или пейзажа. Хотя художники еще не знают прямой перспективы, объекты уже располагаются на нескольких планах. Появляется прото-пейзаж — предшествующие пейзажу попытки схематично изобразить природу и архитектуру. На рисунке мы видим замок, имеющий множество готических элементов. Несколько деревьев говорят о том, что действие происходит в лесу. Зрелая и поздняя готика обильно используют декоративные детали. Фон может быть заполнен орнаментальным узором, а одежда героев причудливо расписана. В самой глубине рисунка мы не видим небо. Вместо него декоративный фон. Рисунок помещается в рамку, однако, в отличие от раннего средневековья и романики, эта рамка выглядит реалистично, точно передает либо архитектурные, либо природные элементы. Готическая рамка часто выглядит очень архитектурно, что делает изображение как бы вписанным в готическое здание. Изображенные элементы этого здания довольно точно фиксируют его реальный облик. Иногда рамка может состоять из растительных элементов, но это совсем не похоже на звериную, раннесредневековую плетенку или простые романские узоры. Здесь изображаются известные мастеру растения, птицы, животные, переданные очень точно, как в атласе природы. Конспект. Готическая архитектура, в отличие от романской, стремилась ввысь, была изящной, наполненной светом. При этом в скульптуре и живописи сохранилась функция поучения и наставления на правильный путь. Скульптуры, однако, перестали быть схематичными. Постепенно начала возвращаться традиция реалистичности. В лицах и позах появилась естественность, возникли эмоции. Снова появились декоративные детали, тогда как в романской скульптуре не было ничего лишнего. Живопись в готике в первую очередь представлена витражами с библейскими сюжетами, а также книжной миниатюрой. Для нее характерны яркие краски, подробная проработка деталей, появление индивидуальных особенностей внешности у героев. На этот поворот к земному и реальному, как в выборе объектов изображения, так и в самом подходе к передаче картины мира, повлияло несколько обстоятельств. Когда западноевропейское искусство поставило перед собой цель стать Библией для неграмотных, оно стало рассказывать о важном, используя понятные человеку образы и реалии. Оно не говорило о блеске божественного мира, а рассказывало о событиях священной истории при помощи земного и знакомого человеку. Наиболее важная тема — искупление грехов, напоминание о человеческих слабостях, добродетелях и пороках — также влияла на привлечение внимания к земной составляющей жизни и отображение ее в искусстве. Возникновение университетов и крестовые походы расширили знания о мире как с научной, так и бытовой точки зрения. Это тоже не могло не повлиять на художников, скульпторов и строителей. Все эти настроения в мире и искусстве наиболее явно обозначились в XIII-XIV веках, но в последующие века они усилятся и повлекут за собой ряд глобальных перемен. И это позволит называть последующее столетие возрождением или новым временем.